Кольцо Цезаря Первое. В записках Цезаря о Гальской войне, написанных, как знает каждый, с простотой и ясностью, свойственной великому автору их, есть одно темное место. Это там, где Цезарь говорит о завоевании им свевов. Вы помните удивительный эпизод спасения укрепленного лагеря Римлин? осажденного свирепыми свевами, этим воинственнейшим из гальских племен. Это место как-то не вяжется с общим ультрареалистическим тоном записок. На фоне трезвой повествовательной прозы это место словно пятно, нанесенное чужой кистью. Вы помните намек как бы на некое чудо, спасшее лагерь? Упоминание о каких-то существах, метавших гром и молнию. Некоторые из толкователей записок склонны даже считать это место за добавление позднейшего переписчика. Но так или иначе, легиону, которым командовал сам легат, его любимейшему 11-му легиону, грозила неминуемая гибель. Осада лагеря с вевами вступала уже в 13 сутки. Рвы и валы лагеря были окружены осадными башнями. Искусство строения которых свевы научились у самих римлян. У осажденных иссякли запасы копий и стрел. Их противоосадные башни были сожжены, сожжен был приториум легата. На его пепелище угрюмо сидел цезарь. Над ним поникшим на кедровом древке высился серебряный орел легиона. Хищные рубиновые глаза орла смотрели вперед, на свевов, на восток. Глаза его уже заолели от первых лучей зари. Серебряный орел ни о чем не думал. Цезарь же думал о неминуемой гибели легиона, которую принесет новый приступ врага. Услышав шаги приближающегося человека, он не поднял головы. Цезарь знал, что это дежурный трибун. Цезарь знал, что он скажет. «Легат, у прачников нет больше ни камней, ни свинчаток для метания». Или «Легат, запас наконечников для стрелы и сяк». Или еще что-нибудь, что исправить, восстановить, добыть, он бессилен. Цезарь не поднял головы, великий полководец был в отчаянии. Но то, что доложил ему трибун, вдруг заставило его поднять голову, насторожиться. В этот миг Цезарь стал похож на хищного легионного орла и затем быстро поднялся с обгоревшего бревна, на котором он сидел. — Но что делают эти люди и откуда они? — быстро спросил он трибуна. — Их не было еще вчера, лигад ответил юноша в изорванном и во многих местах прожженном сугуме. Тот холм, на вершине которого они за ночь вырыли маленький ров, был на заходе солнца еще пуст. Они галлы? Нет. Может быть, германцы? Тоже нет легат. Римляне, наконец? Клянусь Геркулесом нет легат. Но они дышат огнем. Какую чепуху ты говоришь, секст? Как могут люди дышать огнем? Но легат, они дышат им. Почти каждый из них имеет в зубах странный предмет, похожий на маленькую курительницу. И они выдыхают дым. Пожалуй, они боги. Чепуха. Но как они ведут себя по отношению к нам? Дружественно ли? Вполне. Они показывают в сторону свевов, пренебрежительно машут руками и плюют. Сколько их? Не больше одной центурии. И... «Прости меня, легат. Они все в штанах, как бабы или старики. Есть у них оружие. Стрелы, копья, баллисты. У них в руках какие-то короткие палки. Впрочем, не совсем палки. Они сделаны и из дерева, и из железа. С одной стороны эта штука расширяется. Этой стороной они вставляют эту штуку в плечо, показывают в сторону свевов и гордо говорят... «Что?» Говорят. Прости меня, легат, но они говорят «пу». Какая чепуха, секст. Не с ума ли ты сошел от страха, что через час тебе, впрочем, как и мне, придется броситься на меч, чтобы не достаться в руки галам? Легат. Впрочем, пойдем. Я сам выясню, что это за дикари, дышащие пламенем и говорящие «пу». Второе. Часть воинов первой центурии сбежала в ров. Тут же был и их примепил с красным султаном на медном шлеме. Они окружили двух парней в защитных куртках и защитных штанах, смело соскочивших в ров. Действительно, оба незнакомца выпускали из ноздрей дым. В зубах у них были наши трубочки. «Кто вы такие откуда вы?» — спросил орленосец. «Видимо, вы не враги, раз так смело пришли в наш лагерь». «По-каковски они лопочт, Дмитрич! спросил один из парней другого. «И все в железе, видать, дикари. Ох, Сибирь, матушка, и каков только люд не живет на тебе. Гляди-ка, луки и стрелы, может, башкиры или гураны». «Ничего, парень, ничего, свои!» похлопал он по плечу Примепила. «Твой народ тоже белые, Ротный нас послал к вам насчет провианту. Прям сказать, нет ли какой ни наесть жратвы, хоть хлебушк что ли? А Может и волчка найдется. Ужасти до чего тащали. Нас в обход красным послали, а мы заблудились. Вы, видать, башкирской самообороны, а мы первого добровольческого, которым капитан Жилинский командует. «Ничего, все одно свои! Стол быть, водочки, венца бы!» Из всей этой речи римлянам было понятно только одно слово — вино. «Винум», — сказал младший центурион, — «они просят вина», — примепил. И он протянул незнакомцам свою флягу с крепким легионным вином, к которой те и стали преподать с величайшей жадностью. В это время на валу появился цезарь со свитой. С помощью воинов оба добровольца поднялись на укрепление. Надо сказать, что выпитое на голодный желудок крепкое солдатское вино уже порядочно ударило им в головы. Начался разговор, вернее, попытка объясниться. Цезарь пробовал греческий, египетский, арамейский языки, Он призвал гальского толмача, но и тот не был понят незнакомцами. Солдатчики дружески трепали его по плечу, говоря все одно и то же. «Нам, главные милые, жратвы бы. Ну, хлебц, что ли, отощала братва. А вино, настолько это ваше, что ли, оно действительно хорошо. Винцам, конечно, тоже не мешало бы». И они показывали себе на рты и на животы. В этом отношении оба посланца неизвестных союзников были Цезарем поняты. И хотя сами осажденные уже страдали от недостатка провианта, Цезарь знаками дал своим гостям понять, что им дадут и хлеба, и вина. «Христос те храни!» — обрадовались солдатишки. «Хоть и не христи, а понимают, что мы свои люди! Одно диво, ведь, кажись, башкир-то винат не пьют!» Может. «После революции им вино разрешено», — догадался другой. «Тоже хоши и бусурманы, а выпить надо». «Ну, Митрич, полезем назад. Видишь, сколько нанесли. стал быть, сочувствуют». «Не сыпться бы с валу Эй ты, пожарный в каске, подсоби». Венца бы еще хлебнуть, Митрич. Не дает энд собаку, ощерился». От этого разве попросить? Он, кажись, у них за главного. Ваше благородие, винум, понимая? Прикажи этому в каске дать нам хлебнуть». «Что это у вас за плечами?» — спросил Цезарь, прикасаясь к винтовке, висевшей у Митрича за плечом. «Дикари!» — удивился тот. «Истинно это торва! Винтовки не видали!» «Вы, ваше благородие, прикажите этому носатому дать нам винишка, а уж мы вас ублажим винтовочкой. Куда пальнуть, Федот? А вон над нами гуси летят». «И впрямь». Митрич снял с плеча винтовку, вскинул ее и выстрелил по стае. Звук выстрела и огонь, сверкнувший из ствола, поверг на назем всю свиту великого полководца. Не испугался лишь Цезарь, но и он с великим удивлением смотрел на упавшую к его ногам убитую птицу. «Друзья», — сказал он затем своим сконфуженным подчиненным, торопливо поднимавшимся с земли, — «кто бы ни были эти люди, они вооружены таким оружием, которого у нас нет. Вы говорите, что они боги? Не думаю». Боги не стали бы с такой жадностью пить наше дрянное вино. Но, во всяком случае, нам лучше иметь их своими союзниками, чем врагами. Поэтому прибавьте к тому, что я им уже дал, еще одного жареного барана, и дайте им еще вина. И помогите им все это донести до их холма, потому что оба они и так уже едва держатся на ногах. Третье. К этому времени достаточно рассвело. Впереди, менее чем в версте от римского укрепления, уже зашевелилось становище Свевов. В этот раз враги не торопились с приступом. Они знали, что достаточно будет первого хорошего нажима, и римское гнездо станет их добычей. Знал это и Цезарь, если, если таинственные незнакомцы, занявшие соседний холм, не окажут ему и его солдатам неожиданной божественной помощи... Но едва ли на эту помощь можно было серьезно рассчитывать и обнадеживаться ею. Защитники вершины холма были так жалко малочислены, Да к тому же все они уже и попрятались в ямы, нарытые ими за ночь, видимо, устрашенные грозным противникам. «Смотрите!» — кричали воины Цезаря. «Они или спрятались, или снова ушли в землю, откуда и появились!» И напрасно мы принимали их в своем лагере. Это, конечно, злые духи гальской земли, подземные жители. Или гальские лазутчики. Они все выведали и высмотрели у нас. Горе, горе нам! Мы еще снабдили их хлебом, мясом и вином. Горе, горе! — Мы ничего не потеряли, солдаты, — громко сказал Цезарь крикунам. Все равно мы обречены на гибель, если не будем настолько мужественны, чтобы отбить и этот приступ. Нам надо продержаться только до вечера, седьмой легион уже спешит к нам на помощь. Солдаты смолкли. Трибун секст Клавдий сказал. И притом, том, легат, не все те странные существа попрятались в землю. Вот около той штуки, что торчит между двух маленьких их валов. — Ты видишь? Она похожа на баллисту. Там мои глаза замечают людей. Да, — Да-да, и мы видим! — закричало несколько голосов. — Они шевелятся там у себя на холме! Помоги им, Юпитер, если они действительно наши союзники! В это время на площадках осадных башен Свевов показались первые неприятели. Они изготовились для метания с вершин своих сооружений зажигательных стрел в коновизе турм, расположенные за рвами. Свевы хотели вызвать огнем панику среди лошадей конницы и затем уже броситься на приступ. Но едва свевские стрелки метнули первые стрелы, как по вершине холма, занятого странными существами, забегали огоньки. Что-то там затрещало, легкий свист раздался над головами римлян, и в то же мгновение враги их стали мертвыми падать с башен. «Милосердный Юпитер!» — закричали воины. «Что же это происходит? Эти существа, вышедшие из земли, поражают наших врагов своим оружием, громом и молниями!» Цезарь молчал. К нему, сгибаясь в поклонах, протискался легионный жрец. «Высокочтимый питомец побед», — высокопарно начал он, склоняясь перед полководцем. «Ну, не говорил ли я тебе вчера вечером, что ауспиции благоприятны, и что мы обязательно победим врагов?» «Попробовал бы ты мне сказать иное», — сурово сдвинул брови Цезарь. «Твои ауспиции нужны не мне, а воинам!» Стал бы идти, так или иначе, но я нужен, и я полагаю, что Юпитер был бы очень обрадован, если бы ты вспомнил свое обещание и прибавил бы мне жалование. — Уйди, старый сандалия! — рассердился скуповатый Цезарь. — Ты мне мешаешь наблюдать за тем, что происходит у свевов. Да по правде говоря, ты и так уж сожрал всех кур в лагере под предлогом необходимости гадания на их внутренностях. Еще попрошайничаешь! Жреца теснили. Тут к нему подбежал денщик трибуна секста, известный своей трусостью вольно отпущенник Дав, и стал умолять, чтобы жрец возложил на него руки и тем предохранил бы его от ран и увечий на сегодняшний день. За возложение рук Дав, деловито сказал жрец, я беру, как тебе известно, два сестерца. «О, я отдам тебе деньги завтра же», — молвил вольно отпущенник, но жрец был непреклонен. «В кредит я не возлагаю рук», — решительно сказал он. «Так провозлагаешься в кредит-то. А вдруг тебя все-таки пришибет бревном? Кто мне заплатит?» В это время многотысячные полчища галлов оставили уже свое становище и устремились на холм. Видно, их передовые отряды донесли главному командованию, что некая группа римлян, вооруженная дальнобойными пращами необычайной силы, заняла возвышенность перед лагерем, и прежде чем атаковать главные силы, надо уничтожить опорный пункт противника. — Трибуны! Центурионы! Побестам! — крикнул Цезарь. «Помните, жизнь всех зависит от доблести каждого! Я буду находиться при легионном орле!» Цезарь с замиранием сердца смотрел на эту ужасную атаку. Он знал, сейчас защитники холма будут раздавлены, а затем будет раздавлен и его лагерь. И вдруг то, что его трибун принял за хобот баллисты, полыхнуло огромным крутом желтого пламени и грянуло настоящим подлинным громом. Что-то оглушительно завизжало, уносясь в сторону свевов, и снова сверкнув огнем, прогрохотало там. И так до десяти раз в течение трех не более минут взлетал огонь, гремело, повизгивала и огнем рвалось среди расстроенных уже рядов пытавшегося наступать врага. Потом в нескольких точках вершины что-то торопливо, захлебываясь, затявкало, словно одновременно залаяли все семь голов подземного пса Цербера. Свевы бежали, все поле было усеяно трупами. Ликующий царь приказал отворить боковые ворота лагеря и выпустил на бегущих свою конницу. Легкие турмы быстро развернулись на ровном месте и легкокрылые пошли добивать врага. Это был полный разгром, решительная, окончательная победа. Жрец, полумертвый от страха еще секунду назад, первым пришел в себя. Хватая цезарь за край его паладоментума, он звал его Кларом Лагеря, чтобы скорее совершить возлияние богини Победы. Не столько, правда, возлияние его интересовало, как возможность при удобной обстановке напомнить цезарю, чтобы его, жреца, не обошли бы при добычи, Цезарь оттолкнул жреца ногой. «Секст», — сказал он своему любимому трибуну, — «пойдем на холм. Я хочу видеть предводителя этих божественных людей». Но уж сам подпоручик Казанцев шел ему навстречу. Подпоручик Казанцев был очень поджар в своем галифе. Цезарю, задрапированному в пурпур широчайшего паландаментума, он показался похожим на цаплю. Не менее комичным показался Казанцеву и Цезарь. «Ну вот и все», — сказал подпоручик Казанцев, протягивая руку великому полководцу. «Как просто!» «Вот, Юлий Цезаревич, как за две тысячи лет шагнул вперед военная техника!» Подпоручик Казанцев был классиком по образованию. Он говорил по-латыни. «Кто вы?» — спросил Цезарь. «Ты и твои люди. Вы боги?» «Ерунда», — ответил подпоручик, — «какие там к чертовой бабушке боги? Я, ваш высокопревосходительство, центурион первого омского добровольческого полка. Нас, видите ли, послали в обход красным, а мы вот и зашли в тыл на 2000 лет назад». «Ничего не понимаю». «А вы думаете, я что-нибудь понимаю?» «Вот говорят наши астрономы, астрологи по-вашему, халдеи тоже» что есть звезды, свет с которых идет на Землю две тысячи лет. Так с тех звезд Земля видна такую, какую она была в то время, когда вы еще жили. Так вот, может быть, я с одной из этих звезд руку вам и подаю. А то есть еще теория относительности. Впрочем, все это ерунда собачья». А важно то, что командир моего полка, по-вашему, легат моего легиона, обязательно будет крыть меня, на чем свет стоит за мой неудачный маневр с обходом большевиков. Действительно, черт знает, куда я попал. В Галлию времен ваших записок. Но какую награду хотите вы получить за помощь, оказанную вами римскому войску? «Хотите, я прикажу Сенату возвести вас в римское гражданство?» «Это бы неплохо», — подумав, ответил Казанцев. «Только придется быть иммигрантом, до его в болото». «Но того, в Рим теперь Муссолини. Признает ли он и теперешний римский Сенат ваше распоряжение? Да к тому же русским быть мне все-таки приятнее, чем италийцам». «Русским? Что это такое?» «Ну, скиф, скажем». «Скифы-дикари! Не может быть, чтобы вы были скифом! Я вас тоже именую во множественном числе, как и вы меня!» Подпоручик Казанцев смотрел вдаль, отвечая. Из-за опушки леса выскочил верховой во весь опор, несущийся к холму. Но это был не конник из турм Цезаря. Это был казак из штаба первого Омского добровольческого полка. «Он и вестовой от командира», — испуганно сказал подпоручик Казанцев. «Простите, Юлий Цезаревич, но мне пора. Уж вы как-нибудь сами добивайте своих галлов. Нам же и большевиков хватит». «Ой, юноша!» — прослезившись, сказал Цезарь, обнимая добровольческого офицера. «Возьми от меня на память хоть вот этот перстень». И, сняв с руки кольцо, полководец надел его на палец моего друга. Пусть это странно и даже дико, но в моем рассказе нет и крупицы выдумки. Дело было так. 20 лет назад, в июле 1918 года, первый сибирский добровольческий омский полк наступал на городок Ялутровск. Городишко оказался оставленным большевиками. Прикрывая только что отошедшие красные части, отходил и броневик, поплевывая в нас гранатами и шрапнелью. Я был на взводе, под подпоручик казанцев на отделении. Он был в шести шагах впереди меня, когда граната разорвалась перед ним. Я подбежал к упавшему, не царапины, лишь глубокий контузийный обморок. Мы подняли беднягу, на руках дотащили до Елуторовского вокзала. Внесли в зал. Долго мы возились, пытаясь привести Казанцева в чувство. Но так и не смогли это сделать. Потом пришел врач, впрыснул Казанцеву камфору и велел оставить его в покое. Сам молочнется, если не помрет. И Казанцев не помер, очнулся. Слабым голосом ночью уже он позвал меня к себе. И тут же стал рассказывать о своей встрече с Цезарем. И Федота, Имитрича называл наших добровольцев. Рассказ его я принял за бред. Попив чайку, Казанцев уснул. Но и утром, уже почти здоровый, он вернулся к своему рассказу. И так обрывками все возвращался к нему до самой Тюмени, до подступов к ней, где и убили его, моего дорогого друга. Много из рассказов его я забыл, а что запомнилось, вот написал. Помнится, говорил мне Казанцев, что предлагал ему Цезарь какую-то прекрасную гальскую пленницу в подарок. Какую-то гальскую царевну. Но и от пленницы Казанцев отказался. Скромно сказал, «Женат я, Юлий Цезаревич, в Омске у меня законная супруга. Как с германского фронта приехал, так мы и поженились. Да вот опять воевать пришлось». А самое удивительное во всем этом — вот что. Ведь ночью-то, когда Казанцев очнулся, золотой, удивительной формы древний перстень оказался на его безымянном пальце. Перстень-печатка с латинской буквою «Ц». Кольцо это я сам после смерти Казанцева носил, пока в Омске уже не повидался с его молодою вдовою. Ей кольцо и отдал. Очень барыня удивлялась, что это за перстенек такой и почему на нем «Ц» так она латинская «ц» читала, если она не Соня, не Сима, а Ольга Петровна. Огоревала Ольга Петровна о моем Васе Казанцеве не очень долго. Скоро я слышал, опять замуж вышла. А я вот о друге моем ратном забыть не могу, вспоминается. И иногда я так думаю, а где же это теперь мой друг Василий Казанцев? Неужели так без остатка изгнил в могиле под Тюменью? Не может этого быть. Наверное, к Юлию Цезарю вернулся, и воюют они вместе где-нибудь на планетах. Потому что, как и Цезарю, нам тоже не воевать невозможно. Ведь мы дети каких годов? 14 -го до гражданского восемнадцатого. Ночью настукиваю я эти строки, За полночь кончаю их. Слышь ли, Вася, ты думы мои?